но на карту было поставлено многое. Прежде всего я спросила профессора, кто будет читать мои показания. Никто, кроме генерального прокурора, последовал ответ. Они послужат основой того заключения, которое даст профессор. Я прекрасно сознавала, что не смогу показать светлые картины нашей совместной 40-летней жизни. Я должна говорить правду, так как я сама вижу ее, если хочу, чтобы мой рассказ имел хоть какое-то значение для профессора, старавшегося помочь моему мужу. Я должна открыть доктору все, и хорошее, и плохое. Наверное, Кнут уже предоставил основной материал для изучения в том, что он написал, ведь это было делом всей его жизни, и оно дрожало вместе с его нервами, слышалось в сердца. Мои показания, скорее всего, могут стать лишь маленьким дополнением, и раз они желательны, я должна действовать. Он спрашивал, а я отвечала. Наконец был задан вопрос, когда я умолкла. Обязана ли я дать ответ на него? Профессор считал, что очень важно составить полное представление о гамсоновском складе ума. Чтобы уяснить себе, что означает его дальнейший расспрос, я сказала — Если мой муж узнает, что я рассказала вам об этом, то я не смогу больше жить с ним под одной крышей». Профессор повторил, что мое, чуть не сказала признание, останется строго конфиденциальным. И его увидит, конечно же, только генеральный прокурор. Когда беседа завершилась, я чувствовала себя далеко неспокойно и готова была уже просить его отдать мне запись нашего разговора, если бы я только сделала это. Я обратилась с просьбой навестить своего мужа. Доктор, который присутствовал при беседе, проводил меня в пустую комнату, где я должна была подождать кнута, а сам остался у открытой двери. Я собиралась сразу же броситься к кнуту и все ему рассказать, едва он придет. Моя храбрость тотчас же улетучилась, стратегия поведения, выработанная бессонными ночами без его согласия, рассыпалась в прах. Издалека послышался удивленный возглас кнута. «Вы говорите «жена»? Вы имеете в виду мою жену?» В голосе он не слышал с радости, и когда он пошел в комнату, я осталась стоять на месте. Он даже не протянул мне руки, остановившись у дверей. «Что ты придумала?» Я сказала, что меня прислала сюда полиция. Тогда он сел на стул, его сильно трясло, и, невзирая на доктора за дверью, который, вероятно, сообщит о ходе встречи своему начальству, Он дал волю гневу. Я сама отдала себя в руки тех, кто сговорился здесь против него. Я сразу же поняла, что Кнут вовсе не смотрит на профессора как на спасителя. Напротив, он видит в нем человека, от которого ему надо ежедневно защищаться изо всех своих старческих сил. Меня просто парализовало страхом. и, насколько я помню, я не произнесла ни слова. Какую же я сделала глупость! Презрение кнута угнетало меня. Конечно же, мне надо было отказаться от поездки, не раскрывать рта. И теперь единственным жалким утешением служило мне лишь то, что профессор, будь он друг или враг, все же являлся врачом. Поднявшись, кнут прервал нашу встречу. Он стоял в дверях. У меня защемило сердце, как он страшно похудел. Он сказал, «Ну что же, прощай, Мария, мы больше не увидимся». Он произнес это очень спокойно. «Думаю, что я тоже выглядела спокойной. Ноги сами понесли меня к машине. Сестра, а может, старшая медсестра из отделения кнута, попрощалась со мной. Я помню, как она улыбалась и обещала сделать все, чтобы мой муж чувствовал себя здесь хорошо. Я благодарила ее и улыбалась в ответ, внезапно подумав о его старых заштопанных носках, изношенном нижнем белье еще до военных времен» о мятом костюме, может, сестра проявит заботу. Я вновь вернулась на Окебергвейн, а на следующее утро мне предстояло ехать обратно в тюрьму Блёдышаря. Приемно мне выдали сверток со съестными припасами, хотя я и не просила об этом. Днем я развернул сверток. Там были большие белые ломти пшеничного хлеба домашней выпечки, намазанные толстым слоем масла. Я забилась в угол, укрывшись пальто, и долго плакала, совершенно измученная и отвыкшая от такой доброты. Глава десятая.